Мифы о тренировках. Поговорим о мифах, мешающих избавиться от ненавистного жира и получить тело мечты. Обруч, он же хула ху Вопрос про обруч один из самых наболевших. Очень многие видят в этом дешевом приспособлении панацею. Должна тебя разочаровать. При помощи обруча ты не избавишься от живота, не уменьшишь талию, не сбросишь вес естественно, но приготовься к образованию гематом, особенно от тяжелых массажных обручей. Вред, казалось бы, от синяков небольшой, они проходят, но такие травмы способны спровоцировать рубцевание подкожной клетчатки что вполне может проявиться в виде бугристости живота. Категорически запрещается крутить обруч беременным. Есть и такие вопросы: это наносит вред развитию плода. В послеродовой период обруч тоже противопоказан. Противопоказаниями также являются заболевания органов брюшной полости и малого таза, например, воспаление почек, кишечника, и репродуктивных органов. Казалось бы, безобидные занятия с обручем могут привести к опущению матки. Ни в коем случае нельзя крутить обруч, если у тебя гинекологические заболевания, например, загиб матки или миома. Нельзя крутить обруч людям с заболеваниями кожи, сыпями, псориазом и тому подобным. Обруч также при длительном кручении может привести к проблемам с позвоночником и спиной. Думаю, этого достаточно, чтобы ты раз и навсегда выбросила из головы свой план использования этого волшебного снаряда. Писать о нем положительные отзывы могут только на сайтах, где их продают. И добрые подруги, которые слышали от других подруг или которые верят во всё: ягоды годжи, гранатовую эмульсию, садовые ванны обматывание пленкой и прочие сказки. Не бывает чудес. Роскошная девушка с тонкой талией и сексуальным животиком ты можешь стать только благодаря ЗОЖ и ПП. Да ты это и сама понимаешь. Но так хочется легких путей, а их нет, малышка. Потрудиться придется. Корсет. Ежедневно получаю вопросы от барышень которые так верят в чудеса, так верят, что готовы купить все, что угодно и заодно поддержать материально бывших бекенисток, которые на тебе беспринципно наживаются, и блогеров, готовых продвигать любое Г за бабло, ведь придумать что-то полезное им просто не хватает мозгов. Мне постоянно предлагают занималые деньги рекламировать корсеты. Деньги я люблю, Но подписчиков и читателей люблю тоже, поэтому нет. Было время от корсетов умирали. Фитнес-корсеты, конечно, не такая жесть, но они имеют все тот же жесткий каркас, как и в далеком прошлом. Всё так же сильно стягивает талию и делая тебя визуально стройняшкой, причиняет вред здоровью. Покупать или нет, решать только тебе, но учти, Возможно, у тебя есть какие-то заболевания, при которых пережатия могут сыграть плачевную роль и вызвать серьезные осложнения. От корсетов нарушается работа внутренних органов, лимфа и кровообращение, страдает печень, повреждаются мышцы спины. Затрудненное дыхание является частой причиной нарушения работы головного мозга и может вызвать головные боли и обмороки. У регулярно надевающих корсет женщин могут развиться легочная недостаточность и заболевания желчного пузыря, тошнота и боли в мышцах. Недостаток кислорода очень опасен для организма. Легкие лишаются возможности расправиться во время вдоха полностью, вентиляция легких ухудшается, а их объем уменьшается. Недавно на конгрессе кардиологов был обнародован доклад на тему синдром предельно стянутой талии. Из доклада следует, что при перетягивании талии происходит сдавливание диафрагмы и перемещение вверх желудка, причем нарушается его кровоснабжение. Нарушается также и деятельность легких и сердца. Женщина начинает испытывать ощущение тяжести чувствовать усиленное сердцебиение и нехватку воздуха. Это все касается перетягивания талии корсетом и широким ремнем. Категорически запрещено надевать корсет беременным женщинам. Ношение корсета во время беременности может стать причиной патологического развития плода или привести к прерыванию беременности. Ну и главное, талию они тебе не сформируют. Если ее нет от природы, удаляя ребра или расширяя визуально плечи и бедра. другого пути нет. EMS тренировки. Надежда на волшебные средства для похудения не умрет никогда, так как человеческая лень живее всех живых. Эффективны ли тренировки ИМС? Электрическая стимуляция мышц? моделирующие гели для живота, специальные пояса и тренажеры для создания рельефного пресса. Нет, нет, и еще раз нет. Реклама метода EMS Electrical Muscle Stimulation брендов Bodytech, Miha, Tix и других обещает создать крепкие мышцы и рельефный пресс. За 20 двадцатиминутные тренировки достаточно лишь присоединить к мышечным окончаниям специальные электроды. Однако метод ИМС показал эффективность лишь для парализованных больных, не способных двигаться самостоятельно. И, естественно, электростимуляция мышц способна повысить их тонус, но никак не увеличить мышечный объем, сжечь жир или заменить силовые тренировки. Это конкретные факты, подтвержденные научными исследованиями. В ассортименте типичного магазина на диване, да и в крупных торговых центрах можно найти упрощенные варианты поясов ИМС и десятки других приборов для похудения: вибротренажёры, инфракрасные массажеры, массажные пояса, пояса и штаны с эффектом сауны и прочие экзотические приспособления. Все подобные гаджеты объединяет один факт: они просто не работают, поскольку жировая клетчатка не может быть уменьшена поверхностным механическим воздействием. Кроме этого, чрезмерная активная работа таких поясов может быть опасна для внутренних органов. Повторюсь в всотый, нет, в тысячный раз. Нет другого способа избавиться от жира, И оставаться стройной, кроме правильного питания и разумного сочетания силовых и кардиотренировок. Нет, извини, вру. Избавиться от жира можно при помощи липосакции. Хирургическое удаление подкожного жира, липосакция, является одним из самых радикальных методов борьбы с лишним весом. Следующий шаг желудочное шунтирование представляющий собой существенное ограничение размеров желудка до 30 кубических сантиметров. Но помни, липосакция является серьезной хирургической операцией, во многих случаях требующей общего наркоза, и после нее тебе все равно придется тренироваться и соблюдать ПП.